Глава вторая Припарковав машину на стоянке, я посидела какое-то время, собираясь с мыслями. Все-таки миссия мне предстояла не из приятных. Затем невесело подмигнула своему отражению в зеркальце заднего вида. Встала, захлопнула дверку и, громко цокая тоненькими каблучками, по скользким плиткам, заменявшим асфальт, направилась к украшенному декоративными фонариками входу. В Мулане я прежде никогда не была. Судя по пряным запахам, ресторан был китайский. Китайскую кухню я не люблю, но в таких местах всегда можно заказать европейские блюда. Впрочем, я сюда не есть пришла. Надо бы поскорее сказать подобающие случаю слова, и смотаться в более приятное местечко. Интерьер здесь какой-то убогий. Слизан с диснеевского мультфильма. Я его не смотрела, но песенку слышала. Та-ти-та-та. -та -та". Приятная мелодия. Но где же машин-жених? На показах бывает так много мужчин. Пойди их всех упомни. Этот? Нет, этот налоса обрит. Весь затянут в кожу. На бизнесмена явно не тянет. Не он. Может, тот в углу староват, дым да мне строит глазки. Фу ты козю. Наконец за столиком слева я увидела подходящего. Молодой, симпатичный, хорошо со вкусом одет и совершенно пьяный. Кажется, я его видела раньше. Да, определенно видела. И не раз. Я подошла к нему и сказала. «Простите, вы Алексей?» «Алексей», — понуро кивнул он, расточая едва уловимый запах фирменной туалетной воды «Хьюго Босс». Мужчина поднял голову и посмотрел на меня сальным взглядом. «Ничего себе! И это называется убитый горем жених. Бедная Маша. Хотя полулитровая бутылка Реми Мартен» почти пуста. Коньяк, конечно, хороший». Ну и он забирает будь здоров, особенно если пить не закусывая. Щедро украшенная пряной травой снеть на тарелке перед Алексеем успела слегка заветриться. Я не люблю, когда на меня так смотрят, произнесла я строго, усаживаясь за стол. Извините, Маргарита, наверное, я перебрал. Ладно уж, прощаю, улыбнулась я. Раздражение тут же улетучилось, уступив место жалости. И что я такого себе напридумывала? Алексей не в себе, он искренне переживает смерть Маши. Вон как дергается кадык, и руки дрожат. Поерзав на стуле, я заглянула Алексею в глаза. Мне очень жаль, честное слово. Маша была потрясающей девушкой. Остается надеяться, что милиция найдет убийцу и накажет его по заслугам. Дело висяк. Прохрипел Алексей пьяным голосом. — А по заслугам милиция наказывает только невиновных. — Тоже верно, — грустно улыбнулась я, и, не зная, что сказать дальше, спросила. — Ну и где же ваша чашечка кофе? — Вот, — Алексей махнул рукой в сторону коньячной бутылки, и, чуть не сбив ее, испуганно ухватился за горлышко. — Я не пью. Я попыталась остановить его. Я за рулем. Мы все за рулем. С мученическим лицом Алексей налил мне полную рюмку. Послушайте, я не буду пить. Я говорю вполне серьезно. Мне сейчас тоже не до шуток. Я не могу, упиралась я. Вы обязаны помянуть свою сотрудницу. Я думаю, вас не каждый день убивают таких красивых девушек. «Это точно. Девушек у нас убивают не каждый день». Я повертела протянутую мне рюмку в руках и, не раздумывая, сушила ее до дна. «Вот шоколад». Алексей пододвинул ко мне разломанную плитку. «Я, наверное, повторяюсь, но мне правда жаль, что все так нелепо произошло». «Нелепия не бывает», — кивнул Алексей. «Оказывается, Машка была беременна». «Беременна?» — Да, на третьем месяце. — Но ведь она ничего не говорила. — А как же контракт, карьера? Да о чем она думала? — О себе, разумеется. Алексей смерил меня таким ледяным взглядом, что я почувствовала смятение. Машка хотела быть матерью. Жаль, что я ничего не знал. Мне казалось, что у Маши на первом месте была карьера. «На первом месте у Маши был я», — отрезал Алексей. Приклеив к губам вежливую улыбку, я постаралась скрыть свое возмущение. «Терпеть не могу самоуверенных мужиков. Сегодня он пьет дорогой коньяк, а завтра его фирма прогорит ко всем чертям. И кто будет содержать ребенка?» «Нет, я не против детей. Но в 20 лет думать о детях глупо». Неужели Маша пренебрегла моими советами? Выходит, пренебрегла. Забеременеть в начале блестящей карьеры. Нет, вы подумайте. Поставить на карту все ради такого. Такого. В поисках нужного слова я бросила на Алексея оценивающий взгляд и поняла, что он тянет всего на одну ночь, не более. «Маша любила меня», — виновато сказал Алексей. Ты даже не представляешь, как она нуждалась во мне в последнее время. Он и сам не заметил, как перешел на «ты». Она не похожа на тебя, Маргарита, она другая. «Да что ты вообще обо мне знаешь?» Неожиданно для себя самой вспылила я. «А тебе не надо ничего знать», — усмехнулся Алексей. «У тебя все на лице написано». Нетрудно догадаться, что ты ждешь от жизни слишком многого. Славы, денег, бессмертия. Простые человеческие чувства тебе не знакомы. С меня хватит. Не желаю больше выслушивать этот бред. Я сделала попытку подняться, но, увидев бледное лицо Алексея, застыла на месте. По щекам его текли слезы. Губы беззвучно шевелились. «Маша!» Маша рвался из груди стон. «Оставишь такого, сделай что-нибудь с собой. А я, хоть и стерва, буду потом переживать. Может, ты хочешь еще выпить?» — участливо спросила я. «Выпить? Нет, не хочу. Знаешь, больше всего на свете мне хочется ей позвонить. Я не могу поверить в то, что теперь звонить некому». Ещё недавно мы пили мартини и искали на небе большую медведицу. Алексей сжал мою руку с такой силой, что я не выдержала и вскрикнула от боли. А ведь они были по-настоящему близки. Счастливая Машка хоть перед смертью испытала настоящее чувство. А я... я никого не любила ещё и, наверное, не полюблю. Я слишком рациональна. Я все взвешиваю на незримых весах. Нужно, не нужно, продавать или не продавать, себя. Освободив руку, я перевела дыхание и произнесла, словно во сне. Я понимаю, Леша, как тебе тяжело. Чтобы пережить смерть Маши, тебе необходимо поскорее включиться в работу. Ты должен уйти в нее с головой. Станет намного легче». «Я не знаю другого лекарства, кроме этого». Алексей промолчал. «К сожалению, мне пора. Если понадобится помощь, звони, не стесняйся. Маша не была мне чужой». «Послушай, Маргарита, я слишком пьян. Прошу тебя, отвези меня домой». Алексей вновь схватил меня за руку. «На сей раз, чтобы не свалиться со стула». А где твоя машина? поинтересовалась я. В гараже я приехал сюда на такси. Я стараюсь не садиться за руль в пьяном виде. Чтобы дотащить Алексея до своей тачки и посадить его на заднее сиденье, мне понадобилось минут двадцать. Тяжеленный дядя оказался. Вспыхнувшие было добрые чувства окончательно улетучились после того, как он едва не сблевал мне на платье. «Это ж надо так нажраться!» — пробурчала я, заводя мотор. «Как на тебя соседи посмотрят, если увидят? Милый ты мой!» «А мне плевать на соседей!» — послышалось сзади. «Я вообще в этой квартире жить не собираюсь. Вот оклемаюсь и продам ее к чертовой матери!» Она, падла, кровью воняет. «Кто? Кто-кто? Никто, а что? Квартира!» Громко рыгнув, Машин жених захрапел.